Глава 4 Через два дня действительно небо заволокло тучами. Упали первые капли дождя. К вечеру он усилился, шел всю ночь и прекратился только под утро. Было пасмурно. Три танкиста собрались на площади Ленина и выехали к паромной переправе встречать Василия. Друзья увидели его издалека, когда паром стал разворачиваться, чтобы пристать к берегу. Он стоял, опёршись о поручни, заметил их и помахал им рукой. А парель парома коснулась берега, и шаман первым ступил на землю. — Познакомьтесь, это Василий, — сказал Кириллов. — А это мои друзья, Григорий и Тимофей. Мужчины пожали друг другу руки, и Василий проговорил. — Подождём, пока земляк выйдет с парома на уазике. «Мои вещи у него в машине». Вещи Василия оказались сложены в довольно большой китайский баул. Без вопросов было понятно, что там находятся шаманские атрибуты. Все сели в машину Живина. Она поднялась с берега на шоссе и двинулась в сторону города. «Первым делом везите меня к другу той женщины», — распорядился Василий. «Оттуда и начнем». У Воркутова их встретила сиделка Павлина Васильевна. Узнав, что приехал шаман, она быстро испуганно перекрестилась и исчезла неизвестно куда. На приглашение Живина войти в дом Василий ответил отказом, прошелся по дворику, постоял немного в углу возле кладовок и направился к воротам. — А теперь поехали на сопку, — сказал он. Неожиданно для всех оказалось, что въезд на сопку загорожен шлагбаумом. Из будки вышел охранник. Ленивой походкой приблизился к машине и спросил «Бойте проезжать, проезд платный!» Живин вопросительно посмотрел на Василия, тот отрицательно покачал головой и сказал «Достаточно, возвращаемся назад». Внизу, у подножия сопки, Василий попросил остановить машину и проговорил «Я не смогу комлать на охраняемой местности. Дух женщины должен быть абсолютно свободен в своем выборе, куда ему уйти» охрана может воспрепятствовать этому. Поэтому обряд я буду проводить внизу, в распадке или немного в стороне. Большой разницы в этом нет. Местность-то одна. Только вот никто из посторонних не должен мешать мне в проведении обряда. На сегодня все. Теперь везите меня к моим родственникам, а завтра в шесть утра снова сюда. — А сколько все это может продлиться? — поинтересовался Лапин у Василия. Не знаю, как получится, она может сопротивляться. Не исключено, что моей силы будет недостаточно, чтобы совладать с нею. Посмотрим. Таинство происходящего озадачило друзей. Они не смели больше задавать вопросов и отвезли Василия в город. Когда он вышел из машины, Лапин с ироничной ухмылкой обратился к приятелям. — А вам не кажется, что мы сейчас смахиваем на комичных киношных охотников за привидениями? Что-то с трудом верится во все это. Друзья ничего ему не ответили. Они сосредоточенно думали о своем. Следующее утро тоже выдалось пасмурным. Уже в пять часов Живин собрал всех в машине и ехал за Василием. Каждый верил шаману по-своему, в определенной степени сомневался в целесообразности предстоящего обряда, но все были едины в одном. Они исполняли последнюю волю человека. Ради этого верные друзья готовы были идти до конца. В окрестностях сопки любви Василий нашел подходящее место и стал готовиться к омланию. Он вытащил из баула завернутый в марлю бубен и бережно отложил его в сторону. Потом Василий достал оттуда шаманский костюм из тонкой сыромятной кожи, Увешанный всевозможными металлическими предметами, надел шапку из того же материала и приказал друзьям собрать хворост. Когда все было готово к обряду, шаман попросил отставных сыщиков удалиться и не пускать посторонних людей к месту камлани. Три танкиста отошли на почтительное расстояние, но услышали далекую барабанную дробь и отодвинулись еще, пока их уши не перестали улавливать эти звуки. Они выбрали сухое место и терпеливо ожидали окончания Камлания. Василий должен был известить их об этом по телефону. Спустя два часа небо постепенно стало проясняться. Друзья увидели радугу, одним концом уходившую примерно в то место, где совершался обряд. — Смотрите, это какой-то знак! — воскликнул Лапин. — По-моему, подействовало! Они завороженно смотрели на радугу, которая постепенно растворялась и вскоре исчезла совсем. — Все закончилось! — сказал Живин, узревший в радуге чудотворный знак. — Сейчас позвонит Василий. Тот действительно вскоре позвонил. Когда три танкиста вернулись к месту проведения обряда, Василий встретил их в обычной одежде. Все шаманские атрибуты уже были упакованы в баул. Кириллов осторожно, боясь разгневать Василия лишними вопросами, которых, может быть, не следовало задавать на месте Камлани, тихо и коротко поинтересовался. Как Василий? Вопреки его ожиданиям, тот сразу стал рассказывать. Дух женщины давно хотел уйти в другой мир, но не знал, как это сделать. Про таких говорят заблудший дух. Я указал ей дорогу, и она навсегда покинула Срединный мир. «Скажу вам одно. Здесь ее держала привязанность к одному человеку. Видимо, к тому несчастному, который сейчас умирает. Они обрекли себя на тридцатилетнее мученичество. а Теперь их души обретут покой и, наконец-то, соединятся. Это произойдет скорее, чем успеет высохнуть земля, насытившаяся благодатным дождем». «А радуга — это дорога туда?» — спросил Лапин, указывая на небо. Василий только усмехнулся. На следующий день Живину позвонила сиделка и сообщила печальную весть о том, что Воркутов скончался. Приезжал участковый, составил протокол, тело увезли в морг. Через два дня покойного отпевал священник в ритуальном зале. Там присутствовали Павлина Васильевна и три пожилые женщины, очевидно, прихожанки той церкви, где в последнее время работал Воркутов. Три танкиста прибыли на похороны с небольшим опозданием и тихо прошмыгнули в зал. Бархатистый голос священника, провожавшего Алексея вечную жизнь, действовал на них умиротворяющий и навевал тихую грусть. Лицо Воркутова было спокойным. С его образа сошла та мученическая печать, которую друзья созерцали в последний свой визит к нему. Он, словно удовлетворенный, исполненным последним желанием, безмятежно погрузился в вечный сон. На кладбище живен произнес прощальные слова возле гроба. «Вот и расстаемся мы с тобой, Алексей. 30 лет назад нас свела страшная беда, приключившаяся с тобой и до глубины души затронувшая нас. За эти годы ты так и не смог преодолеть боль той трагедии. Теперь, провожая тебя в последний путь, мы, твои друзья, можем сказать, что исполнили твою сокровенную просьбу. Ты воссоединишься со своей любимой». Спите спокойно. Пусть земля для вас обоих будет пухом. Живин отошел в сторону, рабочие кладбища закрыли гроб крышкой и опустили в могилу. Женщины всхлипывали, вытирали слезы платками. Тут к Живину подошел Лапин, легонько оттолкнул в бок и указал на небо. — Смотри, Григорий, радуга! Увидели радугу и женщины, повернулись к ней лицом и дружно перекрестились. Обратно друзья ехали в грустном безмолвии, покуда Лапин не нарушил тягусную тишину. А здорово, что мы по-людски проводили их обоих на тот свет. Как-то символично получилось. Две разные культуры, а цель одна — воссоединение душ на небесах. Проводником туда в обоих случаях стала радуга. Начинаю верить, что шаманские и церковные обряды как бы дополняют друг друга, работают во благо усопших. «Не только усопших», — сказал Кириллов. «Они работают и во благо человека живущего. Вот про нас скажу. Люди разной веры. Один вроде атеист, другой, можно сказать, язычник, а третий православный. Но это не мешает нам всю жизнь идти вместе рука об руку. Вот в этом великая сила веры и духа». «Ну, раз пошел такой разговор, то поехали ко мне», — вдруг предложил товарищам живен Нас заждалась еще одна бутылка армянского коньяка. Лапин и Кириллов с восхищением и благодарностью посмотрели на своего друга, который с невозмутимым видом разворачивал машину в направлении к дому. Виталий Михайлович Егоров. «Призрак убитой». Основано на реальных событиях. Читал Юрий Белик.